Так уж сложилось, что о ее намерении уйти он услышал в тот же день, когда узнал про свой рак. «Я умираю». Он пришел домой, чтобы сказать ей это. Но она заплакала, прежде чем он успел заговорить. Он это предчувствовал, догадывался, что она собирается с ним расстаться, хотя понятия не имел, почему. Он уже несколько месяцев не понимал ее и теперь решил, вот скажет ей, что умирает и между ними возможно все наладится потому что вот насколько плохи были их дела ему оставалось надеяться лишь на то что ее удержит рядом с ним смерть но она заговорила прежде чем заговорил он на мгновение ему показалось она сейчас объявит что записалась в армию и тогда он свяжет ее и запрет в чулане потом он подумал сейчас она скажет что обрела иисуса и отправляется в миссионерское путешествие. Потом, о, благословенная мысль, решил, что она передумала и все-таки хочет ребенка. И тут он понял, он не имеет ни малейшего представления о том, что она хочет сказать. Он больше совсем ее не знает. Все это произошло примерно за три секунды, потому что едва она предупредила, что ей нужно ему кое-что сказать, Он попросил «не надо», «я не хочу это слышать», потому что каким-то образом все-таки почувствовал, что она собирается сказать «я ухожу», а если она этого не скажет, то она этого и не сделает. Ведь как можно от кого-то уйти, не сказав ему об этом? Он ошибался. Конечно, самое трудное, когда уходишь, сказать об этом. И как он раньше не догадался? А если она промолчит, он, наверное, сумеет рассказать ей про рак, и тогда она не уйдет. Как же можно от кого-то уйти, если он умирает? Но он так и не смог рассказать ей про рак, потому что было бы невыносимо знать, что она не ушла только из-за этого. И вот они сидели в тишине, она немного всплакнула, а на следующий день ушла. Как-то не подвернулось момента сказать ей, что, возможно, он умрет прежде, чем она вернется. Так уж сложилось, что на самом деле он не умирал. Ошибка в диагнозе. Это же надо получить ошибочный онкологический диагноз в тот самый день, когда твоя жена, единственная женщина, которую ты когда-либо любил, решит тебя оставить. В общем, он умирал, а ее рядом не было. Потом, несколько дней спустя, он больше не умирал, но ее рядом все равно не было. Безумный мир! «Она душевно больна», — сказал его отец. «Мы все душевно больны», — сказал ее отец. Джонатан Джарман-младший стоял в своей крошечной кухоньке. Он думал, «Она меня больше в это не затянет». «Ну уж нет!» За дверью околачивался тот невеселый тип с именем, как у огородной зелени. И еще два человека, они стучались и теперь еще к тому же кричали, «Мы знаем, чтобы тут, Чарман, мы видели вас из машины!» Джонатан знал, что они видели его из машины. Когда он вернулся домой с работы, они уже поджидали его, набились втроем в старую колымагу, прижались носами к окнам. Он увидел, что они его увидели. И знал, что они сидели там, Когда он выходил на пробежку, специально выходил на пробежку, чтобы убедиться в том, что видел. И когда вернулся, они все еще были там. Потом он зашел в дом и стоял в разных частях разных комнат, в кухоньке, в солнечном уголке, в полуванной, во всех своих урезанно-уютных комнатках. Вытирал лицо полотенцем и думал, я не позволю, этого не будет, пока, наконец, не раздался стук в дверь. Он не стал открывать, просто замер под дверью, ждал и клялся самому себе. Через дверь до него доносился шепот женщин, которые о чем-то спорили. «Это кто вообще придумал иметь дело с людьми, которые друг с другом не разговаривают? Вообще-то ты забыла. Ты теперь про все будешь так говорить, да? Что это все я придумала?» Дил перекрикнул их шепот. «Джарман, мы не уйдем!» Джонатан открыл дверь. на три дюйма цепочки, и позволил уголку света упасть на пол в прихожей. «Чего вам надо?» Она уже два года не выходила с ним на связь. Думал, наконец-то избавился от нее, вырвался, убежал. Но вот на пороге стоит ее сообщник, слегка потрепанный, худой, Дил. «Джарман, слушай, нам надо перевести кур». «Вы не по адресу. Тут ловцов кур нет. Ищите их где-нибудь там, под дождем». «Нам не только ловцы нужны, нам нужен инженер», — сказал Дил. Джонатан вздохнул. Ему ничего не оставалось, кроме как махнуть Дилу и двум женщинам, одетым вроде в какую-то форму, чтобы они входили, и захлопнуть за ними дверь, иначе соседи могут увидеть и рассказать Джой. Как он ей это объяснит? Кто это такие? Свидетели Иеговы? Торговые представители? Он ей немного рассказывал, но на самом деле она не представляла, из какой дыры он выбрался, чтобы до нее дотянуться. Они устроились на диване. Где он видел эту форму? «Слушайте», — сказал он, — «Вы же знаете, что я больше этим не занимаюсь?» «Она считает, что ты сделаешь исключение. Передайте моей супруге, что на нее исключения больше не распространяются». Женщины растерянно заморгали. Она что, прислала их сюда и даже ничего не рассказала? был моя жена», — пояснил он. «Бывшая», — уточнил Дил. — «они в разводе». На лицах обеих выразилось изумление, но они быстро взяли себя в руки. «Какая разница?» — спросила Красивая. Красивая настолько, что ей бы по телевизору выступать. «Речь идет о крупном изъятии». «Тебе хотя бы восемнадцать есть?» — поинтересовался он. «Во что она тебя втянула?» «Спросите лучше, во что я ее втянула. Еще хуже». Тут вмешался Дил. «Слушай, Джарман, что до меня, то я бы с радостью никогда больше не видел твоей самодовольной рожи, и ты это знаешь, но она настояла». И тут до него дошло. «Это инспекторская форма! Вот кто они такие, эти две! Господи боже! На этот раз Аннабелл вляпается в дерьмо по самые уши. Вариантов развития событий не так уж и много. Она стопроцентно сядет». Он был в ярости и совершенно бесил. «Почему она сама не пришла поговорить?» — спросил он. «Она сейчас недоступна», — сказал Дил. «Я тоже», — сказал он и поднялся. «Разговор окончен». Обязательно нужно было двигаться. Не хватало еще, чтобы они заметили, как он дрожит. «Скажите ей, если она чего-то от меня хочет, пускай придумает что-нибудь получше, чем присылать группу поддержки». Он направился к двери. «Скажите, пускай сама заглянет». И вежливо попросит, как положено, воспитанной девочке. Папа ее зря что ли, учил хорошим манерам. Когда они ушли, Джонатан забрался в постель и долго лежал в темноте, думая о том, что жизнь его, вероятнее всего, снова кончена. Возвращаясь, она был всякий раз ее разрушала. Прошлым вечером он был так счастлив со своей девушкой Джой и испытал такое облегчение. хоть сам того не осознавал, и был потрясен до глубины души двумя маленькими дочками Джой, которые, по правде говоря, его напугали. Джой помогала одной из них надеть пижаму, и верх никак не удавалось натянуть. Он то надевался задом наперед, то выворачивался наизнанку, то рука попадала в воротник. На глазах у Джонатана процесс переодевания ко сну превращался в смешную и радостную игру, в стиле Чарли Чаплина. И он хохотал, пока не увидел лица Джой и не осознал, что нет, он ошибся. В этом нет ничего радостного. Она играла в эту игру слишком много раз. И тогда он спросил, помочь? Надеюсь, что он произнес это не тоном незнакомца, потому что план, который они обсуждали, состоял в том, чтобы он принимал участие в семейных делах. чтобы привязался к ним покрепче, чем сейчас, когда он, ухватившись за выступ скалы, болтается где-то на самом краю, чтобы сдался притих и в конечном итоге переехал к ним. И вот они вместе решили, что один из способов всего этого достичь — помогать. Поэтому он и спросил, помочь? Она с благодарностью подняла на него глаза и сказала, «Ты не мог бы отвести ее почистить зубы?» имея в виду вторую дочь, потому что с ней он уже однажды это проделал. Довольно успешно. Так что, если все снова получится, возможно, это станет его постоянной работой. Девочка бросилась в ванную первой, сбросила с себя всю одежду, так что теперь он сомневался, уместно ли ему находиться с ней в одной комнате. И запрыгнул на унитаз. Он остановился на пороге в смятении, ведь сейчас ему лучше не входить. Наверное, «Можно было побежать обратно и спросить Джой, но оставляют ли таких маленьких детей одних на унитазе?» Он уже однажды прокололся на похожем эпизоде на парковке детской танцстудии и получил от потрясённой и рассерженной Джой выговор. «Как невинны все они были ещё вчера! Теперь, лежа в постели в своей современной квартирке, где каждый электрический прибор, каждая плитка, стенка и занавеска были одинакового оттенка яичная скорлупа, он вспоминал этот момент вчерашнего вечера, который едва не разогнал темноту, наполнявшую его жизнь. Как восхитительно, что отныне его главным затруднением был вопрос о том, как вести себя в обществе четырехлетней девочки. Но теперь все это разрушено. В ту секунду, когда Джонатан увидел в припаркованной машине Дила, ему стало ясно, что их совместное счастье с Джой под угрозой. Утром он отправил ей СМС. «Увидимся вечером, красотка». А в обеденный перерыв выкинул такое, чего сам от себя не ожидал. Поехал в ювелирный магазин, И купил кольцо для помолвки, и тут же пошло оно все к черту. За одно и пару обручальных колец за четырнадцать тысяч долларов. А когда продавец спросил, не хочет ли он выгравировать надпись, сказал да. На мужском кольце отныне лишь Джой. Он поехал к ней домой поздно, когда дети уже были уложены. Сегодня ему нужна была Джой, одна лишь Джой. Она открыла дверь. и впустила его. Они легли в постель, и он с сердцем, обливающимся кровью, изо всех сил прижал ее к себе. Он думал, если повезет, на этом все и закончится, но на следующий день она объявилась. Приехала одна, в дождь. Он выходил из машины, уже опустил на землю ногу, и тут увидел, что она стоит перед ним в дождевике с надвинутым на глаза капюшоном. Увидел кончики ее волос, подол платья, резиновые башмаки. Он кивнул на дверь подъезда, но она покачала головой. Все-таки она параноик. Видно, решила, что у него в квартире могут быть жучки. Поэтому он щелкнул замком, и она забралась внутрь. Они сидели в темноте и слушали дождь. «Приятно узнать, что ты хотя бы жива», — сказал он. «Могла бы иногда хоть открытку прислать». Я прислала кое-что получше, но ты их прогнал. Почему ты так уверена, что этим женщинам можно доверять? А что, если они из ФБР? У них такой вид, как будто к ним эту форму степлером пристегнули. Я их проверила, все в порядке. Вот увидишь, ты из-за них сядешь. Они тебя погубят, эти люди. Может, ты перестанешь решать за меня, что мне надо делать? Может, это ты перестанешь жить так, будто тебе пятнадцать? «А ты, может, перестанешь строить из себя заботливого отца?» Он хотел сказать, «Я и есть заботливый отец почти, но почти не считается». «Ладно, забудь», — сказала она. «Не знаю, с чего я взяла, что ты поможешь». Она открыла дверь. «Господи, у него голова от нее раскалывается. Стой», — сказал он. «Ладно, хватит». Она закрыла дверь. «Что тебе нужно?» Я думала, они рассказали, мы собираемся переместить немного кур. «Зачем вам я? Ты сама умеешь их перемещать. Много кур!» Она сняла капюшон, вытянула из-под него волосы, встряхнула ими, и, боже, он по-прежнему ее любил. Покупка колец казалась ему теперь сумасбродным поступком, ведь что бы он ни делал и что бы с ним ни происходило, он выполнит любую ее просьбу. Он поклялся перед лицом ее отца, перед лицом своего отца и перед лицом всего сообщества птицеводов, а они были его семьей, как бы он этому ни противился, поклялся защищать это чертово треснутое яйцо. А значит, он будет его защищать. Эти две в деле? Многие в деле. Я думал, ты ненавидишь людей. Когда я такое говорила? Говорила. Ну, ладно. Ненавижу. Я думал, ты больше этим не занимаешься? Не занимаюсь. А выглядит так, как будто занимаешься. Вода со стуком рисовала дождевые звезды на лобовом стекле. Он тяжело вздохнул. — Ты должна мне за это кое-что пообещать, — наконец сказал он. — Чего ты хочешь? Мы проведем эту последнюю операцию, и ты завяжешь навсегда. Окна сверкнули. Ладно. Что ладно? Я завяжу. Все. Конец. Ухожу на пенсию. Но после этого последнего раза. Он не знал, что сказать. Правда? Да. Что бы это значило? Этого он не понимал, но если что, и знал о ней наверняка. так это то, что слово свое она держать умеет, поэтому спросил, что я должен сделать. Но ему бы следовало знать о ней еще кое-что. Ничего не обещает этой женщине, потому что в ответ на его вопрос она сказала, что он должен сделать. О. Да не знаю, какое это имеет отношение к делу, но примерно так все и было. В. Он согласился. «О». «Вроде того». «Правда, хотел, чтобы мы обошлись без Дила». «Я отказалась. Я всегда все делала с Дилом с тех пор, как мы познакомились». «В». «А где вы познакомились?» «О». «В экотеррористическом баре-ангаре недалеко от Икс». «Он нагнулся ко мне и сказал, «А вы откуда хотел бы я знать? Из ФБР?» «Лучше, чем ФБР», — ответила я. из сельхозкорпорации. Дил стал первым человеком, который выложил передо мной все это, рассказал, как безнадежно все испортилось. Фронта освобождения животных больше не существовало, остались одни только вандализм, булыжники и гордыня. Животных спасали в открытую. Люди снимали на видео, как сами увозят их с ферм. Почти так же безобидно, как проникновение на частную территорию и совершенно неэффективно. «Знаете что?» — сказала я ему. У вас кишка танка тягаться с моим бизнесом. Я смотрела на вещи с другой стороны. Я больше в этом понимала. У меня был альтернативный подход. В. А именно. О. Расследование изнутри с устройством на работу. Такого раньше никто не делал. Мы наняли и обучили двух наших первых сотрудников. Через несколько месяцев их расследование было завершено. За первые три года мы провели 36 расследований. «В восемнадцати штатах мы добивались того, что нарушителей признавали виновными, с нашей подачи проводили налеты, меняли законодательство, а нас писали в прессе так много, что мы на такое и не надеялись». «В». «А ваш муж?» «О». «Он занимался подсчетами, был в этом очень хорош». «В». «Что же пошло не так?» «О». «А, ну да, разбот». «После этого он отказался нам помогать». «В». Нет, что пошло не так с расследованиями. О. Что вы имеете в виду? С ними все было хорошо. В. Но... О. Мы росли, к нам прислушивались, следственные отряды создавались по всей стране, не было такого, чтобы что-то пошло не так, и до сих пор такого не бывает. Б. Вы уехали. У вас был, как вы там сказали, отдых. В зоне заражения химическими отходами. А вы об этом? Ну, все четверо собрались в сарае у Дила. Она торжественно вплыла в своем платье, он гордо прошествовал к столу, Джейни и Кливленд, одетые в форму, вошли последними, уселись за карточный стол и Дил с Анабель час проспорили. Сначала о том, сколько понадобится грузовиков, потом сколько расследователей, потом... Сколько часов? Потом, сколько птиц помещается в один грузовик? Потом они, кажется, начали спорить о результатах простейшего умножения. Потом говорить о том, что калькуляторам нельзя доверять. Калькуляторы прослушиваются даже в выключенном состоянии. И тут Дил повернулся к Дженни и Кливленд и спросил, «Вы ведь телефона в машине оставили, да?» Одна подняла руки, «Слушай, ну сколько можно?» А другая сказала, безнадежно и снова уткнулась в распечатки последней инспекции, в которых делала пометки маркером. Потом они стали спорить на тему размера птичников. Анабель сказала четыре одного вида, два другого и еще два разных. Дил сказал, что сейчас шесть из восьми птичников одинаковые. Анабель сказала, что у Шаната лучше знает, но Дил сказал, а как было в Джемперли, помнишь? Тогда Анабель задрала подбородок и сказала. «А в норка?» Они перегнулись через стол и таращились друг на друга, пока Дил не моргнул. Наконец Кливленд вмешалась. «Если вы закончили, вот результаты последней проверки!» Она помахала в воздухе папкой. «Дай-ка сюда!» — сказала Аннабел и протянула руку. И тут появился Джонатан в брюках защитного цвета. «Где твой муж, Дил?» — спросил «Он мне всегда нравился!» И Дил состроил жуткое лицо. Дил и Аннабел оба сидели теперь, скрестив руки на груди и нахмурившись. Джонатан бросил взгляд на запястье с часами. Вот тут написано именно так, сказал Дил, указывая на страницу. Знаю, вижу, что птичники семь и восемь будут пустыми. Да, правильно, сознанием дела подтвердила Джейни. Очистка за неделю на нашей неназначенной даты. Вот спецификация построек фермы, Кливленд протянула Джонатону папку. Черт, какой смысл вывозить курс фермы, которая на четверть пуста, спросил Дил. Такой же, как вывозить их с фермы, которая заполнена, сказал Джонтон. Никакого. Давайте подождем, отложим недельки на три. Нет, время самое подходящее, сказала она был. Рикардо с конца апреля в отпуске. Едет проведать маму в Пуэрто-Рико. «Что еще за Рикардо?» — спросила Дженни. «У вас что, про него ничего не записано?» «Рикардо. Всегда там был. Ночной сторож». «Ну, супер!» — сказал Дил. «Два пустых птичника, то есть кур, всего девятьсот тысяч. Даже миллиона не наберется». «Все равно это больше, чем ты за всю свою жизнь видел», — сказала Дженни. «Подождите». — Джонатан листал страницы. «Нет, это очень хорошо». «Для тебя-то, конечно!» Джонатан перевел взгляд с папки на Анабыл. «Теперь и в самом деле вполне реально. Есть шанс, что все получится». «Окей, если ваши ребята смогут выносить по полторы тысячи птиц в час», — начал Джонатан. «Вообще-то у нас были другие планы». «Так я и думал», — он вздохнул. «Идея в том...» чтобы поднимать каждую курицу двумя руками, по одной за раз. Кливленд показала руками как. Это, конечно, сильно замедлит процесс, еще бы. Подумай, что тут можно сделать, сказал Дил. По одной курице в каждую руку? По одной курице в две руки, ты точно глухой, возмутилась Джейни. Это дольше, сколько там куриц без клеток. Джонатан разложил перед собой распечатанные страницы. «Два птичника. Так что нам понадобятся и те, кто будет вынимать птиц из клеток и ловцы». «Не знаю, насколько это реально», — сказал Джонатан. Он провел пальцем по одной из страниц. «Весьма вероятно, что нет. Есть что-нибудь, на чем мы можем выиграть время?» «Типа чего?» «Как насчет пылесоса?» «Для птичников, без клеток». Дил покачал головой. «Слишком травмоопасно, и потом там у них вольеры, пылесос не сработает». «Пылесос?» — переспросила Джейни. «Да», — отозвалась Анабелл. Кур засасывает воздушным потоком в гигантские вращающиеся резиновые щетки и выбрасывает на ленту конвейера. «Мне нужно произвести кое-какие подсчеты», — сказал Джонатан. «Вопрос в том, сколько куриц необходимо выносить из птичников за одну минуту». Анабель достала блокнот. «А почему не костяной палочкой на восковой дощечке?» Он встал. «Пойду принесу ноутбук». «Может, лучше сразу позвонить в ФБР и пригласить их сюда?» Анабелл стукнула ручкой по столу. «Все записи только на бумаге!» Джонатан воззвал к потолку. «Где вы возьмете столько грузовиков?» спрашивал Джонатан. «Ведь тут понадобятся грузовики-птичники со стеллажами клеток. Вы об этом подумали?» «Тут нужно, дайте прикинуть». «Дайте-ка мне эту штуку», — он взял блокнот. «Ручка не пишет. Есть у кого-нибудь ручка?» «Ладно, так вот, э, сколько грузовиков?» «Двенадцать штук, у меня уже есть», — сказал Дил. «Двенадцать?» — переспросил Джонатан. «Понимаете, вот в этом-то ваша проблема. Вы не в состоянии произвести элементарные математические действия. Вам понадобится...» — он взял ручку, которую протягивала Кливленд. «Не меньше сорока грузовиков!» «Сколько кур умещается в один грузовик?» В новые до 90 тысяч несушек или 8 тысяч бройлеров, сказала Кливленд. Ну что ж, бройлеров у нас, насколько я понимаю, нет, сказал Джонтон. Так что на каждый по 19 тысяч. Мы не можем использовать коммерческие грузовики. Это всего на несколько часов. Мы их быстро разгрузим. Мы не будем сажать по 19 тысяч кур грузовик. Ладно, а как насчет 15? В таком случае нам бы понадобилось... Джонатан накорябал что-то в блокноте. «Шестьдесят грузовиков!» «Шестью десятью? Возможно». Все вжались в спинки стульев. Дил присвистнул. Джонатан швырнул ручку на стол. «Говорите, у вас есть двенадцать?» «Хотел бы я узнать, где вы возьмете еще сорок восемь». Все затаили дыхание. «Я могу достать грузовики», — сказала Джейни. Все посмотрели на нее. «Знаю одного парня», — пожала она плечами. Джейни помалкивала. Она понимала, что без них ей не справиться. Но все-таки волновалась, не ошиблась ли. Они разговаривали поверх ее головы и совсем не брали ее в расчет. А ведь она доверила им свое видение. Такое нежное, едва родившееся на свет. Накануне вечером она была дома с отцом. перевела на него взгляд с экрана ноутбука и увидела, что он заметно состарился, пока сидел перед телевизором. Наверное, он здорово огорчится, если она попадет за решетку и станет во всем винить себя. «У меня что, у крошки на лице?» — спросил он и утер нос тыльной стороной ладони. Так что да, она хотела внести свою долю, хотя вообще-то вся эта мечта с самого начала была лично ее мечтой. Ну вот конкретно такое, конечно, обещать не надо было. Она действительно три года работала на грузоперевозках, но уволили ее оттуда с треском. И причин для увольнения было достаточно, и врагов. Но она подумала про Мэнни. Он был у нее начальником. И есть небольшая вероятность, что он согласится помочь. Он со смехом называл себя рабочим революционером, Говорила о профсоюзах, о политике. Ушел оттуда за несколько месяцев до увольнения Джейни, так что худших ее выходок не застал. В тот вечер она нашла его в сети и на следующий день отправилась в путь. Миновала несколько городов, прокатила мимо железной решетки на потрескавшийся асфальт, проехала низенькую постройку, будто глухо рухнувшую на землю, и знак который гласил грузоперевозки ноя соответствие тех требованиям и мэнни дженни разглядела его через витрину офиса он сидел за стойкой она не видела его уже 300 лет с тех пор он здорово постарел ее сердце сдавило тоской при виде этого пустыря, где там и тут торчали из земли грузовики и их обломки похожие на первобытных ракообразных оставшихся здесь после того как отступили океаны. Когда Джейни видела Мэнни в прошлый раз, она занималась подсчетом слов и мечтала о прежней Джейне и ее матери. Теперь она начинала понимать, что мир больше, чем она себе представляла, и что в нем есть место для всякого такого, чего она себе и вообразить не могла. Прежней Джейни ей было теперь толком и не разглядеть. Осталась ли она где-то там, в глубине, как нижний Слой полимпсеста. Джейни опустила голову на руль и попыталась разглядеть ее, где бы та ни была. Но прежняя Джейни была домашним ребенком. Тут ей не место. Джейни отпустила ее. Хотя, погодите-ка. Вернула обратно. Сейчас ей понадобятся обе. Она вылезла из машины. Джейни вошла, встреченная звоном колокольчика на двери. «Смотри, кто пожаловал!» — воскликнула она, надеясь за шутливым тоном скрыть волнение. Мэнни развернул кресло на 30 градусов и застыл. Улыбнулся. «Вот уж не ждали». «Я смотрю, ты неплохо устроился». «У тебя-то как?» «Лучше не бывает». «Чем могу быть полезен?» Лучше спроси, чем я могу тебе быть полезна. Она подошла ближе. Есть классное предложение. Он прищурился, ухмыльнулся. Не, спасибо. А если это что-то такое, чего ты себе даже представить не мог? У меня и так всегда вокруг такое, чего я себе даже представить не мог, сказал он. Кроме меня самого в моей жизни все. «Большое и удивительное». «Мэнни, да ладно тебе! Я же знаю, что ты из тех, кто хочет изменить мир!» «Мир меняется каждую минуту, со мной или без меня». Он потянулся в кресле и с наслаждением закинул руки за голову. «А у меня есть план, как сделать мир лучше», — настаивала Дженни. «Плохая идея». Каждый раз, когда кто-нибудь за это берется, происходит катастрофа». «Да пошел бы он! Дженни не стала дальше тянуть!» И рассказала, зачем приехала. Он рассмеялся. «И что ты мне собираешься втюхать в ответ на вопрос, зачем тебе могло понадобиться такое количество грузовиков с батарейными клетками?» «Это законная перевозка, Мэнни. Мы тебе заплатим». «Ничего не выйдет», — сказал он. «Я не смогу заполучить такое количество грузовиков одновременно». «Этого всего на одни сутки сможешь! Я знаю, как тут все устроено!» «Нет, спасибо, без меня, чертов Мэнни!» Она на мгновение представила себе, как вернется обратно с пустыми руками. «Простите, вы дали мне всего одно поручение, и я сдалась через сто секунд». — раздался грохот въезжающего на территорию грузовика. Вдалеке кто-то кричал, то были воинственные крики древнего человека. Она вспомнила город Кур. Целое поколение. Вспомнила картину, как сотни тысяч кур вырываются из клеток и улетают в ночь. Ее мозг в шести футах от его прокручивал все вероятные комбинации игры. Малькольм Икс взывает к мусульманским братьям, потрясая в воздухе кулаком. Королева с напыщенным видом продвигается вперед по шахматной доске. Мама подается чуть вперед, закатывает глаза. Джейни склонила голову на бок, прикусила губу. У нее была в запасе еще одна карта. Она шагнула к Мэнни. Лицо ее, видимо, изменилось, потому что он отпрянул. Думал, заплатил за пару номеров в мотелях. «И все?» «А мне вот интересно, что скажет Кэрол?» Она скрестила руки на груди. Он побледнел. У нее едва не трогнул голос. «Это для хорошего дела», — добавила она. «Честное слово». Он потер лоб. «Кто будет за рулем? Хотя бы нужной категории водители?» «Конечно». «Надо будет уточнить у дела». А деньги у вас есть? Это не так-то дешево, нанять сорок восемь контейнерных грузовиков. За каждый в сутки набежит по сто пятьдесят. Сама знаешь, как тут все устроено. Порядок не обойти. Итого получается около семи косарей, плюс налоги и топливо. Еще страховка. Он покачал головой. Зачем вам столько грузовиков? Все законно!» Он подсчитал на пальцах. «Думаю, я могу их тебе отдать без накруток. Тогда выйдет по 150 за штуку плюс страховка. Соглашайся. Хорошее предложение. Достань мне шесть штук и пообещай, что за рулем будут только водители с правами соответствующей категории. Посмотрю, что можно сделать». «Ладно». «И верните их заправленными». «Конечно». А еще не хотелось бы услышать об этом в новостях. «Не услышишь, Мэнни!» «И чтобы больше никакого шантажа! Это ясно?» «Ну, конечно, Мэнни!» Он вздохнул. «Господи, Джейни!» Она вышла к машине и набрала Дила. «Нам нужны наличные!» «Отлично!» — сказал Дил. «Мой муж всегда поддерживает нас деньгами!» Нужно шесть тысяч долларов. У меня есть доступ к его сберегательному вкладу, сказал он, то есть до этих пор был. В том, что они так и не договорились, что произойдет с курами, с каждой отдельной курицей, не было их вины. Просто кур было чересчур много. Всего девятьсот тысяч, поскольку два птичника вроде бы пустые. Но все же. Это ведь надо было найти такие места, которые согласятся вписаться в это дело. И вот у вас 60 грузовиков, каждый набит 15 тысячами кур. Правда, вы предполагаете, что 5% не выживут. Так что в итоге будет, считай, 1015 трупов, ну, примерно. Тут вообще все было очень примерно. У них были контакты. Аннабел знала людей в каждом зооприюте страны. Но все равно кур было чудовищно много. Они с делом составили список. Большинство мест не специализировалось на птицах и представляли собой скорее образовательные центры, чем приюты для животных. У них было всех понемножку. Вот тут у нас, смотрите, свиньи, тут коровы, тут индюшки. И обязательно хорошенький птичий двор. А как же! И бегает там не меньше сотни курочек. Ты сказала четырнадцать, да? Привози, и найдем место. Ну, четырнадцать тысяч. Тысяч? Часть, возможно, по дороге умрет. И ты хочешь привести их сюда? Были там и лошадиные пристанища, и дома отдыха для цирковых зверей, и приюты для диких животных, вроде отбившегося от стаи койота или птицы, ударившейся о стекло. Добиваться того, чтобы здесь приняли птиц, Можно было только силой. Например, расследователь мог заявиться на грузовике и отказаться уезжать. Аннабелл и Дил не считали, что это ниже их достоинства. Или можно было просто выгрузить птицы во дворе приюта под покровом ночи. Тоже ничего такого. А кому сейчас легко? И так далее. Твою мать! 14 тысяч? Вот это история. У кого эксклюзив? Наверное, у CBS? Никаких историй. «Что? Это не для прессы!» Было одно место, далеко в холмах Калифорнии, длинная долина, поросшая цветами, убежище исключительно для вышедших из употребления несушек. Здесь эти старушки содержались тысячами. Правда, больше четырех тысяч за раз там никогда не бывало, но они ведь не откажутся и от целого грузовика, если он приедет к ним в такую даль. Однажды женщина из Вудстока. Перевезла 1100 куриц на грузовом самолете. В фермерском убежище в Мичигане был навехонький птичник, который вмещал штук 100 кур. Ну, может, побольше, 125. Еще было такое место, где можно заплатить 50 баксов и сделать снимок спасенной курицы, козы или индюшки. Если платишь две сотни, можно дать животному имя. А за 500 твое собственное имя Выдалбливают в стене, чтобы все животные его видели. «Что значит, вам нужно их сбросить?» «У нас есть люди, которые их выгрузят. Однажды нам сюда привезли 50 штук. Еще как-то раз. Десять. Сотню никогда не привозили. Намного меньше. Сколько их у вас? Говорите. А могу я спросить, откуда у вас 28 тысяч кур?» Если два приюта находились сравнительно недалеко друг от друга, на них можно было выделить один грузовик, так полагала Белл. Один приют, скажем, принимал 14 тысяч, и пустой грузовик удирал в ночную мглу. И в течение следующей недели оба приюта потихоньку переправляли половину кур из одного в другой. На чем? На тележке с мороженым, на садовой тачке? Как мы вообще? «Будем перевозить семь тысяч кур!» Одни говорили «нет» и вешали трубку, изумленно качая головой. Другие какое-то время обдумывали это, сидя на унитазе, и час спустя перезванивали. Некоторые говорили «да» и утверждались в мысли, что больше никогда и ни при каких обстоятельствах не будут иметь дело с Анабель и Дилом. «Да, на этот раз совершенно точно!» Это ж насколько безответственными идиотами надо быть, чтобы принять такое безумное количество кур? Семь с половиной тысяч. Двенадцать тысяч. Однако, как это ни странно, многие соглашались. «Послушайте», — говорила она был, «пора браться за дело серьезное. В нашей сфере мы достигли пика возможностей. Так ничего не получится. Фермеры нас уже и ищут. Они, конечно, тормознутые ребята, но потихоньку врубаются. У них сейчас общие базы данных. Программы распознавания лиц, сканирование отпечатков пальцев. Правительство у них в кармане как никогда. Эгг уже ни для кого не новость. И это только начало. Стены сдвигаются, коридоры сжимаются, как в мультфильме. Пора принимать экстренные меры. «Ладно, что-нибудь придумаем, привозите», — говорили они. Возможно, такая щедрость объяснялась тем, что приютами для животных управляли отважные защитники прав животных, от молодых, честолюбивых расследователей, до бывших сельхоздиверсантов восьмидесятых и девяностых. «Вот и правильно», — говорили старички. «Они застали времена фермерских восстаний, они крушили оборудование, резали покрышки, а то мы совсем беззубыми стали, сами как домашний скот». «Привозите», — говорили новички, мы как раз на это и подписывались, а не на то, чтобы по субботам вводить экскурсии к индюшкам. Уж как они сражались. Месяцами оббивали пороги. Выигрывали, праздновали, но в итоге получали лишь жиденькие уступки. Пустяковые изменения. И никакого контроля за соблюдением новых требований. Пончики без яиц, клетки просторнее на 4 дюйма, Каждого мелкого нововведения приходилось ждать по 15 лет. А тем временем от имени кур в судах выступали люди в деловых костюмах. В последнее время защита животных больше походила не на революцию, а на капитализм с человеческим лицом. Да что с нами такое? Почему мы позволяем врагу сгребать нас бульдозером и в ответ только заикаемся и мямлим, что вообще-то не согласны? Они помнят времена битв. против фастфуда, как они ликовали, когда Макдональдс согласился перейти на бесклеточное содержание кур. Но в связи с этим оказались в нелепом положении. Получалось, они одобряют то, что в Макдональдсе едят яйца. Четырнадцать тысяч? Вот это я понимаю. Про остальные 886 тысяч они не знали, потому что эти ребята умели держать язык за зубами. «Когда-то мы начинали с экстремальных мер и должны к ним вернуться», — говорила Аннабел. «Это призыв к оружию, бунт, долгожданное возвращение отсытой умеренности к бунтарской левизне, нашей истинной сути». «Привозите, привозите!» «Хватит сюсюкаться», — соглашались они. «Пришло время вырвать власть из рук угнетателей. Западная цивилизация была обречена с момента зарождения». если в итоге пришла вот к этому. Америка, может, и стала колыбелью современной демократии, но она же изобрела и шесть из двенадцати главных зол, которые когда-либо знала наша земля. «Хватит нас, так называемого Ренессанса, покажем этим засранцам дадаизм!» — кричали они. Но было слишком поздно, и они это знали. Враг вне всяких сомнений победил. Вскоре от чуда нашей планеты не останется ничего, кроме монокультурно выращенных ущербных коров, свиней, собак, кур и еще несколько удобных видов. Ну и еще останутся люди. Ужасные, неубиваемые, отвратительные люди. Однако приютами по-прежнему руководили воины. И им еще выпадет шанс сказать «нет». Я выслала вам подарок, говорила она. Решила, что лучше предупрежу заранее. Необходима полная конфиденциальность, говорила она. Я знаю, что вам могу доверять. Да, да, вы можете нам доверять, говорили они и привозите. Однажды к телефону подошел стажер-старшеклассник. Не вполне понимая, на что соглашается, он вызвался приютить кур и оставил на столе записку руководителю, который тот прочитал. растерянно бубня себе под нос. «Что это за стажеры такие?» и отвлекся на очередную проблему. Записку потеряли под стопкой газет. Когда Анабел и Дил закончили просматривать список, позвонили по каждому номеру телефона, всего 83, и распределили грузовики по тем, кто согласился, а также по тем, кто сказал «может быть», и еще несколько по тем, кто отказался. Они сели подводить итоги. Дил провел пальцем по списку и остановился. «О, нет, подожди-ка!» Но он нашел время для таких слов. «Получается только пятьдесят восемь грузовиков», — сказал он. «А кто берет вот эти два?» Анабель заглянула ему через плечо. «А, эти я беру на себя». Дил опустил список на стол. «Что значит «беру на себя»?» «В общем...» И хлодочку прилично качало еще до того, как все началось.